Глава двадцать Дженнис позвонила в дверь пятнадцатой квартиры в Монтегю Мэншенс, которая открыла пожилая женщина, похожая на добродушную кухарку. — Должно быть, вы та самая леди, мисс Мит, которая прислала телеграмму и которую ожидает мисс Силвер, — улыбаясь, сказала она. — Ну, входите. Одна дверь закрылась, а другая открылась. Глазам Дженнис представились во всей красе кленовая мебель мисс Силвер, синие с переливом портьеры, ковер с ярким рисунком, гравюры, фотографии. Потом она увидела саму мисс Силвер, аккуратно одетую в тускло-коричневое платье с брошью из марионного дуба и мышиными волосами с челкой спереди, которая придерживалась сеточкой и пучком сзади. Мисс Силвер поднялась из-за письменного стола обменялась рукопожатием с Дженнис и указала ей на стул с изогнутыми ножками, круглой спинкой и очень жестким сиденьем. Дженнис села и, чувствуя на себе внимательный взгляд маленький глаз, вновь ощутила себя в школе. Хотя мисс Силвер даже отдаленно не походила на школьную директрису, в ней было то же сочетание доброты и властности, то же ожидание, что собеседник не будет тратить драгоценное время. Сидя прямо, насколько позволял изогнутый стул, Дженнис перешла к делу. Мисс Силвер видела перед собой девушку лет двадцати с небольшим в синих жакете и юбке, которые не блистали ни новизной, ни особо хорошим покроем. Шляпка на коротких золотисто-каштановых локонах была слегка сдвинута на бок. Маленькая личка была очаровательным, хотя не отличалась правильностью черт. Глаза ярко поблескивали под неожиданно темными ресницами. Губы с их серьезной складкой были чуть тронуты помадой, а кожа бледная и гладкая. Мисс Сильвер задумалась о природе этой бледности. Ее взгляд упал на руки в поношенных перчатках, которые были судорожно стиснуты. На лице мисс Сильвер появилась улыбка, которая так часто внушала доверие собеседникам. Ну пожалуйста, не нервничайте, бояться нечего, сказала она, и не торопитесь, я в вашем распоряжении. Улыбка словно проникла в мысли Дженнис и согрела их. Ее тяготило чувство страшной ответственности, ведь она должна была таким образом поведать свою историю, чтобы помочь Эвану Медоку и утешить его сестру. Но теперь ей казалось, что ноша приподнялась с ее плеч, так как, чтобы она не сказала, Мисс Силвер ее поймет. Когда Дженни закончила повествование, мисс Силвер выдвинула ящик, достала тетрадь в ярко-зеленой обложке, открыла ее на первой странице и написала заголовок «Дело Харша». После этого она подобрала наполовину связанный голубой носок, подходящий для униформы ВВС, и продолжила вязать, щелкая спицами и глядя на Дженнис, которая вынула из сумочки голдоватый конверт с отпечатанным на машинке текстом. «Вот здесь показания, данные на дознании. И их стенографировали для правительственного департамента, который интересовался работой мистера Харша. Но должна вас предупредить, что это строго конфиденциально», — мисс Силвер «Ну, разумеется, я рассматриваю свое, все свои профессиональные отношения как строго конфиденциальные». Охотно прочитая показания, а тем временем. Лицо Джейн поразовело. Вы возьмете за это дело? ⁇⁇ живо ⁇ спросила она. Мисс Силвер ласково посмотрела на нее. ⁇ Что именно вы от меня хотите, мисс Смит? ⁇ Ощущение холода сразу вернулось. Она все испортила. Мисс Силвер не поняла ее и собирается отказаться от дела. «Сестра мистера Мэдека так несчастно! жалобно произнесла Дженнис. «Он все, что у нее есть, и он этого не делал!» «Вы хотите, чтобы я доказала невиновность мистера Мэдека?» Ласковый взгляд, казалось, пронизывал Дженнис насквозь. «Конечно хочу!» Носок быстро вращался на спицах. «На таком условии я не могу браться за дело!» Считаю своим долгом предупредить, что доказывать вину или невиновность не в моей компетенции. Я могу взяться за работу только с целью открыть правду. Иногда эта правда расходится с желаниями и надеждами клиента. Как верно отмечает лорд Теннисон, беда, коли столкнется долг с любовью. Взявшись за дело, я могу руководствоваться только долгом. И этот долг заключается в открытии фактов. Они могут оказаться неожиданными и нежелательными» могут углубить трагизм ситуации и не облегчить ситуацию. Я говорю это каждому клиенту. Румянец Дженнис стал более ярким. – Уверяю вас, он этого не делал, – мисс Силвер улыбнулась. – Вы хороший друг, мисс Мит. Вы привязаны к мистеру Медоку, верите в него и считаете его неспособным на преступление. Все совсем не так. Я работала на него целый год, и если бы вы спросили меня до этих событий, как я к нему отношусь, я бы ответила, что ненавижу его. Он самый грубый человек в мире, постоянно бросается оскорблениями. У него ужасный характер. Но он не убивал мистера Харша. Я хочу, чтобы вы выяснили, кто это сделал. Хочу, чтобы поехали сегодня со мной и поселились на время у мисс Фэлл. Она говорит, что вы помогли ее кузине Лори Фейн, когда была убита Тани Слейл, Фейны и Феррорсы – и родственники. Она очень добрая, старая леди. А ее племянник, майор Олбини, приехал туда наблюдать за расследованием. Он раздобыл для вас копию показаний. Мисс Фелл хочет, чтобы вы погостили у нее в качестве старой подруги. Но, боюсь, это не слишком удобно. Из-за иды Мотрам. «Мисси с Боже мой!» – мисс Сильвер деликатно кашлянула. «Она слишком болтлива и может начать рассказывать всем, какое вы чудо, мисс Сильвер. Некоторое время мисс Сильвер молча вязала. «Благодарность – это добродетель, но иногда может причинять неудобства», – сказала она наконец. «Так каким поездом вы хотите ехать, мисс Смит?»